Глава 51. «Нет, не может быть. Я не верю». Разум отказывается принимать то, что святоша сообщил с порога. «Присядь». Я напротив начинаю метаться по комнате. «Сядь», — повторяет Савелий. «Ты мне не указывай», — рябкаю в ответ. «Мне только Адам мог указывать, и только его одного я слушалась и буду слушаться дальше, когда он вернется». Савелий агрессивно хлопает дверцами кухонного шкафчика. Достает стакан. Наливает воду. Трясет над ней бутыльком, пытаясь извлечь капли какого-то лекарства. Не получается. Он снова трясет. И снова. Его нервные движения отдаются внутри болью. Святоша швыряет стакан и бутылек в мойку. Бормочет. В пизду. И тянется за водкой. Меня сковывает такой сильный ужас, что я слова не могу сказать. «Ты молитвы свои знаешь. Давай читай их, если правда веришь. Иначе зачем они нужны?» Иса опускается в кресло и трёт лоб. Достает четки свои дурацкие, устало роняет их. Наклоняется, но, словно забив, так и оставляет бусины лежать на полу. Закуривает. «Бред. Это не может быть он. Он неубиваемый». Савелий смотрит в одну точку. «Ты его точно видел?» Я не могу произнести слово "тело". Он кивает. Ждем экспертизу. Светоша достает из кармана мобильник и кладет на столик перед собой. Без нее там сложно понять. По отпечаткам пальцев, по снимку челюсти. Мы уже запросили карточку в стоматологии. Я сажусь на пол и вцепляюсь в волосы. Бред, бред, бред. Как это случилось? Почему? «Сделка была на полтора лярда». Повторяет Савелий ту же самую фразу, с которой начал разговор. Будто она все объясняет. Администрация с банком мутили. Адам участвовал как гарант. «Зачем им гарант? Я не понимаю». Все друг дружке немножко не доверяют. Что ожидаемо, учитывая масштабы сделки? Деньги, рыба моя. Бешеные бабки. Все сомнительные события в этом мире так или иначе сводятся к бабкам. Нашу структуру раскрыли. Адаму предложили компромисс. Отказаться было нельзя. По условиям соглашения они закрывают глаза на наши операции, если он интегрируется в их систему. Вчера вечером Адам должен был через нотариуса передать ООшку новому владельцу, приложив к документам две сумки наличных. И выйти из схемы. Вопрос на полчаса. Но что-то пошло не так. Версия полиции. Налет. «Серьезно? Просто тупой налет?» За аналом. Ворвались степы в масках. Нотариуса ранили. Деньги забрали. И Адама. Утром его нашли. Савелий отводит глаза. «Бред. Я хочу его увидеть. Хватаю сумку, готовая ехать. Я не верю. Ты понимаешь, я бы почувствовала». Начинает потряхивать из-за того, что святоша не двигается. «Если бы Адаму было плохо, я уверена, что почувствовала бы». «Это не он! Поехали, поехали же!» Я тяну его из кресла. И ловит мою руку и сильно сжимает. «Успокойся, ты его не узнаешь». «Да пошел ты!» — кричу я. «Пошел ты нахрен! Он же приезжал вчера, ты понимаешь? Он собирался второй отель доделывать, чтобы сеть была. Я его вчера вот этими руками трогала». «Рада!» Я вырываюсь. «Ты сам в это веришь?» «Веришь, что Адама нет? Ты, блин, сам это осознаешь?» Мобильник Савелия вибрирует. «Мы оба застываем. Я хочу только одного — исчезнуть из этой реальности». Он же спустя вдох берет себя в руки и отвечает на вызов. Его лицо не выдает эмоций. «Да, я понял. Спасибо». Я смотрю вопросительно. Маска на лице Иссы неподвижная, мертвая. Мимики нет совсем. Это очень страшно. Он бледнеет. Глаза же, наоборот, наливаются кровью. Я качаю головой. «Иди нахрен!» Брызгают слезы. Смерть наступила быстро от пулевого ранения. Дождь усиливается. «Это не он!» Снимки совпали. Мне жаль. «Это не может быть, Адам! Это бредятина! Нахрен эту экспертизу! Они ошибаются!» Я кричу. «Да пошел ты!» Иса закрывает лицо руками. Я впервые вижу, чтобы его плечи опустились. Тело скручивает сильнейший спазм. Я зажимаю рот ладонями, начинаю задыхаться. Сердце бахает, я хочу закричать, сказать что-то, но не могу издать ни звука. Тысячи сделок, схем, боев, стычек. На Адаме не было живого места, но он был бессмертным. Как его нет? Как его может не быть? Он в каждом предмете здесь. В каждом кирпичике. В море, в воздухе. Он всюду. Силы резко покидают, и я плюхаюсь на пол. Кира подбегает, тычется мне в ногу. Савелий говорит хрипло. Я не понимаю, как теперь жить. Все держалось на Адаме. И правда. Ощущение, что этот отель вот-вот начнет рушиться. Что мы останемся здесь под завалами навеки вечные. При этом оба и шага не делаем. Так и сидим. Остаемся по собственному выбору. Я его люблю. Я так сильно его люблю, шепчу я. Он не имеет права. Шок такой силы, что мы пошевелиться не можем. Кажется, еще немного, и Адам появится, Посмотрит на нас вопросительно. Я таращусь на дверь. Жду, что он войдет. Но ничего не происходит. Все, блядь, держалось на Адаме. Кира тихонечко воет, глядя на меня. Картинка перед глазами расплывается. Я задыхаюсь. Воздуха не хватает. Да я и не хочу дышать.